Однако шериф был исправным служакой. Он знал не хуже своих людей, что вернется к хлопкому сараю, где, по его представлениям, все это время прятался Кристмас, хотя знал уже, что когда они туда придут, Кристмаса не будет. Чтобы оттащить собак от хибарки, пришлось повозиться, и стояло уже яркое десятичасовое пекло, когда они осторожно, искусно, бесшумно окружили хлопковый сарай и внезапно, по всем правилам, но без особой надежды, нагрянули туда с пистолетами и захватили врасплох удивленную и перепуганную полевую крысу. Тем не менее шериф еще располагал собаками, они вообще не желали приближаться к сараю, не желали уйти с дороги, упирались и вылезали из ошейников, магнетически оборотив головы к хибарке, откуда их только что уволокли. Двум мужчинам пришлось потрудиться на совесть, чтобы доставить их к сараю. Но стоило чуть-чуть отпустить ремни, как они вскочили, будто по команде, и дернули вокруг сарая прямо по отпечаткам подошв беглеца в высоком и еще не просохшем от росы бурьяни с теневой стороны. Дернули обратно к дороге, вскидываясь, налегая на ошейники, и проволокли двух мужчин метров пятьдесят, прежде чем им удалось, накинув ремни На деревца застопорит собак. На этот раз шериф их даже не пнул. Наконец гвалты, крики, шум и ярость погони замирают, остаются за слухом. Шериф не угадал. Когда люди с собаками проходили мимо сарая, Крисмаса там не было. Он задержался там только для того, чтобы зашнуровать чоботы, черные башмаки, черные башмаки, пропахшие негром. Казалось, они вырублены из железной руды тупым топором. Глядя на свою грубую, жесткую, корявую обувь, он произнес сквозь зубы «Ха!». Он словно увидел, как белые, наконец, загоняют его в черную бездну, которая ждала и пыталась проглотить его вот уже тридцать лет. И теперь, наконец, он действительно вступил в нее, неся на щиколотках черную и неистребимую мерку своего погружения. Светает, занимается утро. Сера и пустынна, обмирает окрестность, проникнутая мирным и робким пробуждением птиц. Воздух при вдохе, как ключевая вода. Он дышит глубоко и медленно, чувствуя, как с каждым вздохом сам тает в серой мгле, растворяется в тихом безлюдии, которому неведома ни ярость, ни отчаяние. — Это все, чего я хотел, — думает он со спокойным и глубоким удивлением. — Только этого. Тридцать лет. Кажется, не так уж много прошено на тридцать лет. Со среды он спал мало, и вот наступила и прошла еще одна среда, но он этого не знает. Теперь, когда он думает о времени, ему кажется, что тридцать лет он жил за ровным чистоколом именованных и нумерованных дней, и что, заснув однажды ночью, проснулся на воле. После побега в пятницу ночью, он сначала пытался по старой памяти вести еще дня. Однажды, заночевав в стагу и лежа без сна, он видел, как просыпается хутор. Перед рассветом он увидел, как в кухне зажглась желтым лампа, а потом, в серой еще тьме, услышал редкий гулкий стук топора и шаги, мужские шаги среди звуков пробуждающегося скота в хлеву по соседству. Затем почуял дым и запах пищи, жгучий, жестокий запах, и начал повторять про себя. С тех пор не ел, с тех пор не ел лежа в сене, дожидаясь, чтобы мужчины поели и ушли в поле, пытаясь вспомнить, сколько дней прошло с того ужина в пятницу в джефферсонском ресторане, покуда название дня недели не стало важнее, чем пища. Так что, когда мужчины наконец ушли, и он спустился, вылез на свет бледно-желтого лежачего солнца и подошел к кухонной двери, он даже не спросил поесть. Он собирался, чувствовал, как выстраиваются в уме грубые слова, протискиваются к языку, а потом к двери подошла тощая, продубленная женщина, поглядела на него, и он по ее испуганному, ошарашенному взгляду понял, что она его узнала, и, думая, она меня знает, и досюда дошло, услышал свой тихий голос. "Скажите". «Какой сегодня день?» «Я просто хотел узнать, какой сегодня день?» «Какой день?» Лицо у нее было такое же тощее, как у него, тело такое же тощее, такое же неутомимое и такое же измочаленное. Она сказала, «Пошел отсюда. Вторник. Пошел отсюда. Мужа позову». Он тихо сказал «Спасибо», как раз когда хлопнула дверь. Потом он бежал. Он не помнил, как побежал. Одно время он думал, будто бежит к какой-то цели, которая вдруг вспомнилась в самом беге. Так что уму нет нужды трудиться и вспоминать, зачем он бежит, ибо бежать было нетрудно, даже совсем легко. Он сделался совсем легким, невесомым. Даже на полном ходу ему казалось, что ноги шарят по нетвердой земле медленно, легко и нарочно наобум, пока он не упал. Он не споткнулся, просто поварился, все еще думая, что он на ногах, что еще бежит, но он лежал, ничком, в мелкой канавке на краю пашни. Потом вдруг сказал, надо бы встать. Когда он сел, оказалось, что солнце на полпути к полудню, светит на него с противоположной стороны. Сперва он подумал, что просто повернулся кругом, потом понял, что уже вечер, что когда он упал на бегу, было утро, а сейчас, хотя ему показалось, что он сел сразу, уже вечер. Заснул, — подумал он, — больше шести часов проспал. Наверное, уснул на бегу и сам этого не заметил. Вот что со мной было. Он не удивился. Время, промежутки света и мрака давно перепутались. Любой миг мог прийтись на любую пору. Каждая отсекалась двумя движениями век, без переходов. Он понятия не имел, когда перейдет от одного к другому, когда обнаружит, что спал, не помня, как ложился, когда обнаружится, что он идет, не помня, как проснулся. Иногда ему казалось, что ночь сна в сене, в канаве, в заброшенном сарае сменяется другой ночью без дневного промежутка, без просвета, во время которого видишь, куда бежишь, что на смену дню приходит другой день, заполненный тревогой и бегством, без ночи между ними, без всякого промежутка для отдыха, словно солнце не садилось, а повернуло над горизонтом и по той же дуге, покатилась вспять. Уснув на ходу или даже за питьем на четвереньках у родника, он никогда не знал, что откроется его глазам в следующем мгновении: солнечный свет или звезды. Первое время он был постоянно голоден. Он подобрал и съел гнилой червями издрявленный плод. Иногда он заползал в поле, пригибал и обгладывал спелые початки кукурузы, твердые как терка. Он постоянно думал о еде, воображал разные блюда пищу, думал о том ужине, ждавшем его на кухне три года назад, и заново переживая неторопливый и уверенный замах в своей руки перед тем, как пустить тарелку в стену, корчился в муках сожаления и раскаяния. Но в один прекрасный день, Голод пропал. Это произошло неожиданно и мирно. Он остыл, успокоился. Однако он знал, что есть должен. Он заставлял себя съесть гнилой плод, твердый початок, жевал медленно, не чувствуя вкуса. Он поедал их в громадных количествах, расплачиваясь за это приступами кровоносного поноса. И сразу же его вновь обуревал голод. Позыв к еде. Но теперь он был одержим не едой, а необходимостью есть. Он пытался вспомнить, когда он ел в последний раз по-человечески горячую пищу. По ощущениям припоминал какой-то дом, хибарку дом или хибарку, белых или черных он не мог вспомнить. Затем, сидя тихо, с выражением блаженной озадаченности на изможденном больном, заросшем лице, Он почуял негра. Замерев, он сидел спиной к дереву у родника, откинув голову, сложив руки на коленях с измученным и покойным лицом. Он чуял и видел негритянскую еду, негритянскую пищу. Это было в комнате. Он не помнил, как попал туда. Но все в комнате дышало бегством и внезапным ужасом, словно люди бежали отсюда недавно. Вдруг, в страхе. Он сидел за столом, ждал, ни о чем не думал, в пустоте, в молчании, дышавшим бегством. Потом перед ним оказалась еда, появилась вдруг между длинными, проворными черными ладонями, которые тоже удирали, не успев опустить тарелку. Ему чудилось, будто среди звуков жевания, глотков, он слышит, не слыша, вой ужаса и горя, тише вздохов раздававшихся вокруг. «Тогда это было в хибарке», — подумал он, — «и они боялись, брата своего боялись». Той ночью им овладело странное желание. Он лежал на пороге сна, но не спал, и, казалось, не испытывал в сне нужды, точно так же, как склонял свой желудок к приему пищи, которой тот как будто не желал и в которой не нуждался. Желание было странное, в том смысле, что он не мог установить ни истоков его, ни мотивов, ни подоплеки. Он обнаружил, что пытается вычислить день недели, как будто только сейчас у него наконец появилась настоятельная и срочная потребность вычеркнуть истекшие дни из тех, что отделяли его от цели, от определенного дня или поступка, так, чтобы не получилось нехватки или перебора. И с этой потребностью на уме он провалился в беспамятство, которое заменяло ему теперь сон. Когда он проснулся на росном сером рассвете, потребность эта была настолько отчетливой, что уже не казалась странной. Светает, занимается утро. Он встает, сходит к роднику и вытаскивает из кармана бритву, помазок, мыло. Но Свет еще слишком слаб, чтобы отчетливо разглядеть свое лицо в воде, поэтому он садится у родника и ждет, пока не разведнеется окончательно. Затем он взбивает на лице холодную обжигающую пену, терпеливо, рука дрожит. Несмотря на срочность дела, он охвачен истомой и должен подгонять себя. Бритва тупа, он пробует править ее на башмаке, но кожа залубенила, и мокра от росы. Он бреется с грехом пополам. Рука дрожит. Получается не очень чисто. Несколько раз он режется и останавливает кровь холодной водой. Он прячет бритвенные принадлежности и уходит. Шагает напрямик, пренебрегая более легким путем, по грядам. Вскоре он выходит на дорогу и возле нее садится. Это тихая дорога, она и появляется тихо, И тихо исчезает. Бледные пыль ее размечены лишь узкими и редкими следами колес, да копытами лошадей и мулов, и лишь кое-где отпечатком человеческой ступни. Он сидит у дороги, без пиджака, в рубашке, некогда белой, в брюках, некогда глаженных, а теперь зумусоленных и заляпанных грязью, с изможденным лицом в кустиках щетины и пятнах запекшейся крови, Медленно дрожат усталости и холода, но поднимается солнце и согревает его. Немного погодя из-за поворота, выходят два негритенка, приближаются, не видят его, пока он их не окликает. Они останавливаются, как вкопанные, глядят на него бело-выпученными глазами. «Какой нынче день?» — повторяет он. «Они не говорят ни слова, глядят на него». Он слегка двигает головой. «Идите», — говорит он. «Они идут». Он не провожает их взглядом. Сидит, как будто созерцая место, где они стояли. Словно уйдя, они всего лишь вышли из двух раковин. Он не видит, что они бегут. Затем, сидя там, потихоньку согреваясь на солнце, он незаметно для себя засыпает, ибо следующее, что доходит до него — Это оглушительное громыхание, дребезжание разболтанного дерева и железа и топот копыт. Открыв глаза, он видит вылетающую за поворот и из виду вон телегу, озирающихся на него седаков и руку возницы с кнутом, который взлетает и падает. — Тоже узнали, — думает он. — И они, и та белая, и негры, у которых я ел тогда. Любой из них мог бы меня схватить, если им этого хочется. Ведь им же всем этого хочется, чтобы меня схватили. Только они сперва убегают. Все хотят, чтобы меня схватили. А когда я выхожу к ним и хочу сказать «Вот я», да я бы сказал «Вот я». Я устал. Я устал бежать, устал нести свою жизнь, как корзинку с яйцами. Они убегают. Будто есть правила, как меня ловить, а поймать меня так будет не по правилам. И он опять уходит в кусты. Теперь он настороже и слышит повозку раньше, чем она появляется перед глазами. Он не показывается, пока повозка не поравнялась с ним. Тогда он выступает вперед и говорит «Эй!» Повозка останавливается рывком вожжей. Голова негра поворачивается тоже рывком. Его лицо тоже делается уизумленным, затем с узнаванием приходит ужас. «Какой нынче день?» — говорит КрИстмас. Негр пялится на него, разинув рот. «Что вы сказали?» «Какой нынче день? Четверг, пятница? Какой? День какой?» Я ничего тебе не сделаю! Пятница, говорит Негр, Господи, боже мой, пятница! Пятница, говорит Кристмас, снова дергает головой. Езжай! Кнут хлещет, мулы рвут с места. Эта повозка тоже опрометью уносится из виду под взмахи кнута. Но Кристмас уже повернулся. И снова вошел в лес. Снова путь его прям, как линия геодезиста, Который все равно, что холм, что топь, что лощина. Но он не спешит. Он движется, как человек, знающий, где он есть и куда ему надо, И сколько у него времени точно до минуты, чтобы туда попасть. Как будто он желает увидеть родную землю во всех ее видах, В первый и в последний раз. Он вырос и возмужал на природе, чьи силы определили и внешность его, и склад ума. Но, как не умеющий плавать матрос, не узнал, каков ее настоящий облик и какова она на ощупь. Вот уже неделю он крался и скрывался по укромным ее местам, но по-прежнему чужд был самым неприложенным законом, которым должна повиноваться Земля. Он идет ровным шагом, и поначалу ему кажется, будто от этого, от того, что он смотрит и видит, но душе у него так тихо, мирно, покойно. Но вдруг его осеняет. Он ощущает в себе сухость, легкость. «Мне больше не надо беспокоиться о еде», — думает он. «Вот в чем дело». К полудню он прошел 8 миль. Он выходит на широкую гравийную дорогу на шоссе. Теперь, когда он поднимает руку, повозка останавливается спокойно. На лице парнишки-негра, который правит ей ни изумлений, ни испуга, как у тех узнавших. «Это куда дорога?» — спрашивает Кристмаст. «В Модстаун. Я туда еду». Модстаун. «И в Джефферсон едешь?» Парнишка чешет в затылке. «Не знаю, где это. В Модстаун еду». — Ага, — говорит Кристос, — ясно. Ты, значит, не здешний. — Да, сэр, мы отсюда через два округа живем. Третий день в дороге, а в Модстаун еду за теленком годовалым. Папа его купил. — Вы хотите в Модстаун? — Да, — отвечает Кристос. Он влезает на сиденье рядом с парнем. Повозка трогается. — Модстаун, — думает он. «Джефферсон всего в двадцати милях. Теперь можно дать себе передышку, думает он. Семь дней я не давал себе передышки, так что теперь, пожалуй, можно. Он думает, что раз он сидит, его может быть укачает и он уснет, но он не спит. Ни сна нет, ни голода, ни даже усталости. Он где-то между и среди них парит, качаясь в такт повозки. Без дум, без чувств. Он потерял счет времени и расстоянию. Проходит, может быть, час, может быть, три. Парнишка говорит. «Мотстаун, вон он». Он глядит и видит дым на небосклоне за незаметным поворотом. Он снова выходит на нее, на улицу, которая тянулась тридцать лет. Улица была мощенная, где ходить надо быстро. Она описала круг, а он так и не выбрался из него. Хотя в последние семь дней мощенной улицы не было. Он ушел дальше, чем за все тридцать лет. И все же так и не выбрался из круга. И все же за эти семь дней я побывал дальше, чем за все тридцать лет, — думает он но так и не вырвался из этого круга, так и не прорвал кольцо того, что уже сделал, и никогда не смогу переделать. Тихо, думает он, сидя в повозке, а впередок под ним упираются чоботы, черные чоботы, пропахшие негром. Метка на щиколотках и ясная и неистребимая мерка черного прилива, вползающего по его ногам, Отступней и все выше, как всползает смерть.